Глава д в а д ц а т а Нереальная реальность. Влада. Влада никак не могла включиться. Смотрела, слушала, молчала. Казалось, она в прострации. Парни хохотали. Савелий, уверенный в том, что Прохор с подружкой разыграли всех, требовал признаться и облегчить свою участь. Нет, инструктор размахивал руками, будто нанялся вызвать ветер. поднял нас, отправил на поиски, а сам обжимался с девушкой. Скажешь «нет»?» Он повернулся к Владе, изучил ее лицо и перестал улыбаться. «Что-то она у тебя не выглядит счастливой. Умеешь ты, братан, огорчать женщин?» «Хорош трепаться, Савич», — хмуро попросил Прохор. Он ввел Владиславу, бережно взяв под локоть и освещая тропу, чтобы не оступилась. Болтовня приятеля его заметно раздражала. Однако вразумительно объяснить случившееся с в и р и д о в не мог. Не говорить же, что пока парни прочёсывали ущелье в поисках пропавшей участницы похода, она успела побывать в плену, сбежать и проскакать на коне по городам и в е с и м иной реальности. Сама Влада вообще ничего не хотела говорить. У неё было устойчивое ощущение виртуальности происходящего. Знакомые ей люди смеялись, подшучивали друг над другом, А она как будто смотрела в сети ролик, напоминание о чем-то полузабытом. Все от того, что их пути на время разошлись, как бывает после окончания школы, например. С той р а з н и ц ы что на встрече выпускников у каждого есть чем поделиться. Кто-то пережил больше событий, кто-то меньше. Но не так, как сейчас у Влады. Она вернулась, наполненная миллионом впечатлений. А здесь ничего не изменилось. Шумная компания расположилась на стоянке. Забираться в палатки и спать никто не торопился. Парни расселись вокруг потухшего костра, двое принялись разводить огонь, Савелий взялся за гитару, подстроил и запел. Пожалуй, неплохо было бы так сидеть, задрав голову любоваться звездами, слушать потрескивание сухих дров и приятный баритон инструктора, исполнявшего туристические хиты. Но муть, взметнувшаяся в груди, Портило впечатление. Было тошно. Казавшаяся чужой, реальность действовала на нервы. А еще... в л а д и чудился голос Беркута. Он, словно из неведомого далека, пытался докричаться, произнося ее имя. «Влада! Владислава!» Как ни странно, даже нелюбимое ею полное имя казалось нежным и приятным в его исполнении. Тоже хотелось кричать. но это будет слишком глупо даже для столь тупой с точки зрения остальных ситуаций. Прохор успел поставить палатку, устроил спальные места, сложил рюкзаки под тентом и принёс Владе пачку крекеров. «Мюсли заварить? Ты проголодалась?» Она отказалась и от того, и от другого, сказав, что валится с ног от усталости. К парням сон после пробежки по ущелью не шёл, о н и и Наташа п р и с о е д и н и л и с ь к посиделкам, Олечка, не выползая наружу, сонным голосом сообщила, что все с ума посходили. Туристы немного сбавили децибелы, уважая желание поспать двух самых необщительных из всей компании персонажей. К ручью Влада спускаться не с т а л о Умылась и почистила зубы прямо за лагерем, где на случай непогоды устраивали походный рукомойник. Привычные действия немного примерялись с действительностью, но тоска никуда не девалась. продолжая подтачивать мысли, как упорный термит, мягкое дерево. Едва забравшись в спальник, Влада провалилась в сон. Это было именно то, что хотелось видеть. Долина Татри, праздник, сияющий ангел, летящий навстречу. Она и сама будто летела. Не чувствовала ни крыльев, ни вообще своего тела. Один восторг. От ощущения полета, совершенно забытого с тех пор, как летала в детских снах, о скорой встречи с любимым. Да-да, с любимым мужчиной. На задворках сознания тлело понимание, что это всего лишь видение. Стоит открыть глаза, и она окажется в палатке, а под боком будет лежать совсем другой, очень хороший, но не ее мужчина. «Ты с ума сошла?» — голос Прохора раздался совсем рядом. «Не сплю, но... Остальные тоже не спят, но... Ладно, говори». Разбуженная Влада приподнялась на локте и даже пошарила рядом. Прохору в палатке не было. Не сразу сообразила, что он ходит вокруг, удалившись от костра, чтобы поговорить по телефону. О том, что его может слышать уснувшая девушка, не подумал. Она легла и закрыла глаза, надеясь снова увидеть Беркута, хотя бы во сне. Однако телефонное общение продолжалось, и ей пришлось слушать. «Ничего не выбросил. А что тебя удивляет?» Там же, где и лежали. Не за что. С кем, интересно, он разговаривает? Влада собралась крикнуть, чтобы Прохор отошел в сторону, если не хочет, чтобы она подслушивала. Но не успела. Разговор стал напряженным, и вмешиваться было неловко. Потому что обстоятельства изменились. Уже завтра я возвращаюсь. Понимаю, что ты не успела найти жилье. Можешь оставить сережку мне, а сама... Нелли. В конце концов, кто тебя гнал два года назад? Ах, дура была! Сейчас резко поумнела? Не реви, ребенка напугаешь. Спит? н ну, о так раз будешь своими воплями. Я не кричу. Ладно, успокойся, что-нибудь придумаем. У родителей пока поживу. Неделя, не больше. Осторожные шаги удалялись. Голос постепенно стал неразличим. Прохор сообразил, что Влада может слышать или просто решил пройтись. Она не спала, думала. Отчего-то возникла твердая уверенность, что бывшая жена ее парня хочет восстановить семью. Все правильно. Как говорила Светланка, таких мужчин не бросают. А если какие-то дуры бросают, потом стараются вернуться. Никакого сожаления не было. Это к лучшему. У Влада меньше причин для самоедства. Пусть Нелли убедит Прохора в своей любви, пусть их сын растет с мамой и папой, а не с отчимом. Ей нравился Сережа Свиридов. Отца он обожал, всегда радовался, видя, в как тот встречает его после занятий. Нелли тоже производила впечатление разумной женщины, немного импульсивной, но не шалау во всяком случае. Даже хорошо, что она собирается исправить собственную ошибку, прежде чем это станет невозможно. Неожиданно для себя Влада сказала вслух, «А вот если бы я приняла предложение, было бы поздно. Что ж, видно, не суждено ей найти счастье в родном мире». Проснулась рано. В палатке было уже довольно светло. Села, посмотрела на безмятежно спавшего мужчину. Он лежал на спине, обнимая наброшенную сверху спальник, и улыбался. «Что ему снится?» Ни разу за все их продолжительное путешествие Влада не видела, чтобы Свиридов улыбался во сне. Понятно, поводов для беспокойства хватало. Откроется ли портал, доберутся ли они до него без потерь. А еще Прохор переживал из-за того, что Влада целовалась с Беркутом и вполне допускал, что Маркиз бросится вдогонку, поэтому торопился. Что ж, можно его поздравить. Успел. Все успел. Даже сцена с возвращением помолвочного кольца не огорчила. Улыбается. А Владе не до улыбок. Словно отозвавшись на ее мысли, с в и р и д о в улыбнулся еще шире. Лицо его приняло такое блаженное выражение, что стало неловко наблюдать, будто в замочную скважину подглядывала. Перевела взгляд на руки, заметила, что вправо и зажат мобильник. «Разве можно так долго держать телефон у груди? Вредно, наверное». Осторожно потянула трубку. Пальцы Прохора скользнули по корпусу, экран разблокировался. На нем проступило лицо смеющейся красивой девушки. Влада не сразу узнала Нелли. Что же это получается? Самозваный жених перед сном любовался фотками бывшей? Перелистнуло несколько снимков. Счастливые мгновения. Младенец в коляске. Кроха на руках папы, обнимающего жену. Та протянула руку вперед, селфи щелкает. Следующая фотография — Прохора и Нелли на лошадях. Судя по дате, Сережке уже полтора годика. Наверное, оставили малыша на бабулю и отправились в отпуск. Хорошая была семья. И чего разбежались? Выключила мобильный, сунула в карман на стене палатки в компанию к портмоне Прохора. Еще немного посидела, обхватив колени руками. Потом решительно тряхнула головой и стала собираться. Быстро складывать вещи она натренировалась, и через пять минут набитый под завязку рюкзак стоял у выхода из палатки. Оделась, расчесалась, сбегала умыться. Все, она готова. Еще разок посмотрела на спящего Прохора. Уходить, не попрощавшись, как-то некрасиво, но не будить же его. Чего доброго отговаривать начнет, а этого совершенно не хотелось. Достала свой телефон, «Набрала. Я возвращаюсь к Татре. Не хочу домой. Спасибо, что помог найти новый путь. Будь счастлив, Проша. Твоя несостоявшаяся невеста — Влада». Мобильник в кармане палатки мягко булькнул, поймав сообщение. с в и р и д о в не пошевелился, спал спокойно, как человек с абсолютно чистой совестью. Влада подмигнула ему и улыбнулась. Нет, не ему улыбнулась, а тому миру, куда собиралась уходить. Лагерь еще не шевелился. Ночью ребята засиделись допоздна. Теперь спали все, даже дежурные. Но это к лучшему. Продела руки в лямке, закрепила рюкзак поясным ремнем и потопала по тропе. При свете все смотрелось буднично. Не особенно верилось, что накануне здесь могли происходить столь судьбоносные события. В просветах между елями проглядывал бегущий по д н о ущелья ручей. Тут и там на игольчатых лапах мелькали лимонные вьюрки, распевавшие громко и навязчиво, прямо как звезды эстрады. Лимонный вьюрок гнездится у опушек хвойных лесов и кормится семенами. Близкий родственник канарейки и одна из самых голосистых птах, поющая с утра до вечера. Шагалась легко и весело, в теле чувствовалась приятная бодрость от прохладного утреннего воздуха, от чистого высоченного неба, от вида ослепительно-белых горных пиков. Уже на пороге пещеры Влада вспомнила об отце. Как скоро он хватится? Будет ли искать, расспрашивать? Решила облегчить ему жизнь. Набрала СМС. «Папа, я ухожу в горный монастырь. Не ищи, не пытайся вернуть. Это окончательное решение. Квартиру можешь занимать или продавать. Как захочешь, Влада. Теперь точно все». Оставалась еще Светланка, но ей почему-то н и врать, н и говорить правду не хотелось. Решила отмолчаться. с в и р и д о в как-нибудь объяснит ей исчезновение подруги. Зайдя в пещеру, пожалела, что не захватила фонарь. Пришлось подсвечивать дорогу мобильником. Шла как по коридору родной квартиры. Все казалось абсолютно привычным. Искрящейся завесы на месте не обнаружила. «Как так-то?» Вот здесь должен быть полок из полупрозрачной газовой материи. Тронула стену и даже застонала от разочарования. В ответ прошелестела. «Владислава!» Голос знакомый. «Владислава!» «Беркут!» В отчаянии девушка надавила на стену в той части, что еще не закаменела. Ладонь тонула в мягком, упругом и как будто теплом веществе. Навалилась сильнее, и ее пальцы обхватила чья-то рука. «Почему чья-то? Это он! Ее маркиз! Беркут!» «Влада!» Он стал аккуратно, но настойчиво тянуть девушку на себя. Она понемногу проваливалась в непонятную субстанцию. Даже зажмуриться забыла. Так хотела поскорее увидеть человека-птицу. Он боролся с уплотнявшейся в реальном времени границей, нашел Владу, обнял за плечи и попятился, увлекая за собой. Спустя пару минут они с глухим чавкающим звуком вырвались из-за п а д н и оказавшись в пещере за водопадом. Девушка обняла маркиза, прижалась к нему всем телом, прильнув щекой к широкой, вздымавшейся от глубокого дыхания груди. Он продолжал обнимать ее, поглаживал волосы, словно баюкая, и повторял «Владислава, Владислава, как ты тут оказался?» Она отстранилась и посмотрела в лицо, едва различимое в сумраке пещеры. «Хотел сказать...» Беркут замолчал, чувствуя, что приготовленные слова не так и важны сейчас. «Что? Что хотел сказать? Говори же!» «Неважно!» «Хотел сказать, что Гарем спасен, но это не важно. Я люблю тебя, Владислава». «Гарем спасен», — повторила она, будто не расслышав остальное. «Это же классно! Не представляешь, как я рада! Ты поэтому задержался?» Мужчина наклонился, едва заметно качнув головой, и выдохнул прямо в ее губы. «Ты вернулась навсегда?» Портал почти закрыт. Если не поторопиться, уйти не получится. Влада сморщила носик, хмыкнула и прошептала. — Остаюсь. Светла предложила мне стать ее сестрой. — Ты приняла предложение? — с улыбкой спросил Беркут. А когда Влада легко кивнула, спросил. — А мое предложение примешь? — Стать твоей сестрой? — Стать твоей сестрой? Он обнял ее еще крепче и воскликнул. Только не это. Женой. Согласна стать моей женой, Владислава? Правда, я не захватил кольца? Плевать на кольцо. Ты сделал великий подарок, выручил маргу и других. Это в миллион раз лучше. Люблю тебя, иномерянка. Люблю тебя, человек-птица. Наконец случился поцелуй. Долгий, сладкий, долгожданный.